Гнезняковский переулок В нем произошла встреча мастера и Маргариты. Остоженко, дом 21. Построен по проекту архитектора Кикушева. Вероятно, это готический особняк, в котором жила Маргарита. Еще один адрес дома, в котором могла жить Маргарита – Малый Власевский переулок, дом 9А.